Глава тридцать вторая. Ой! в з в ы л Торн, приложив охлаждающий пакет к пульсирующей от боли скуле. Почему он так сильно ударил? Тебе вообще повезло, что не сломал тебе нос и не выбил зубов, заметил Джамал. Торн слышал, как он ходит вокруг, позвякивая посудой. Это точно. Я не равнодушен к своему носу. У тебя за спиной стоит стул. Торн проверил пространство вокруг себя тростью и, нащупав что-то твердое, опустился на стул. Поставив трость рядом, он приложил пакет к с и н я к у Вот, держи. Он вытянул вперед свободную руку и с удовольствием почувствовал прикосновение холодного, запотевшего стекла. Сначала осторожно понюхал. Питье слегка пахло лимонами. Сделав маленький глоток, Торн убедился, что напиток был прохладным, освежающим и приятным на вкус. Отсутствие жжения во рту говорило о том, что алкоголя в него не добавили. Тамархинди, сказал Джамал. Тамариндовый сок, мой любимый напиток на торговом пути. Спасибо. Торн сделал глоток побольше, и у него свело челюсть от кислятины. А ты всегда питал слабость к а з а р т н ы м играм? Поинтересовался Джамал. Думаю, правильнее сказать, что я люблю рисковать. Не прошел школу выживания? На медовый месяц в пустыню? Ничего не видишь? Самое время сыграть в покер. Я бы выиграл, если бы этот парень не завелся. е м у показалось, что раздался смешок, но Джамал только прихлебывал свой напиток. Где ты был все это время? Смотрел, как этот скорддроид обдирает меня как липку и ничего не делал? Если слепец решил предаться самоубийственной карточной игре, зачем мне его останавливать? Торн расслабленно опустился на спинку стула. Думаю. Твою точку зрения следует уважать. Я очень удивился, когда не увидел рядом твоей жены, ведь она могла бы давать советы получше. Мне показалось, что ей лучше отдохнуть. Торн поправил охлаждающий пакет на лице. К тому же не думаю, что ей доводилось играть в роялы, объяснять все эти заковыристые правила новичку. К тому же ей бы, наверное, не понравилось, что ты захотел искорд дроида. Торн заржал. О нет, я хотел искорд не для себя. Мы е м показалось, что из нее получится неплохой подарок. в о ц а р и л о с ь молчание, и Торну легко было представить, как Джамал скептически скривился, хотя он и не имел ни малейшего представления о том, как выглядит его спаситель. Она предназначалась для одного знакомого андроида корабля, для одного моего друга. Все сложно, как и всегда. Джамал стукнул своим стаканом моего. Ладно, я все понял. Ты занимался с к о р д р о и д о м чтобы отвлечь всеобщее внимание от настоящего сокровища, которое спрятал наверху. Ты производишь впечатление очень заботливого человека. Инстинкты Торна среагировали на странные нотки в голосе Джамала. Что ж, я не отрицаю, что мне очень повезло. Именно такие девушки не просто так с неба падают. Торн задержал улыбку на мгновение дольше, чем нужно, и, прикончив свой напиток, сморщил нос. Кстати. Раз уж мы заговорили о миссис Смит, мне пора вернуться к ней. Я обещал раздобыть что-нибудь поесть, а потом организовать отъезд. Сам понимаешь. Нет смысла спешить, ответил Джамал. Я видел ее с Джиной пару часов назад. Мне показалось, что леди вышли куда-то прогуляться. Улыбка замерла на лице Торна, но тром он почувствовал, что происходит что-то не то. Крис ушла из отеля, ничего ему не сказав. Это странно. Ну зачем д ж а м а л у врать ему? Ага, ладно. Он сделал вид, что все в порядке, поставил пустой стакан на пол и задвинул его под с т у л чтобы н е на р о к о м не раздавить. Крес т не помешает немного женской компании. Они не сказали, куда направляются? Нет. Но на улице множество закусочных. А в чем дело? Боишься, что она сбежит без тебя? Торн фыркнул, но и сам заметил, что это выглядело чересчур принужденно. Ня! Ей было бы интересно завести друзей, поесть вкусненького, узнать, что может предложить наша старушка Земля. Наверное, у него было очень смешное выражение лица, потому что д ж а м а л резко и громко расхохотался. Я знал, что ты удивишься, сказал он. к в е н д и утверждал, что ты не знаешь о ее лунном происхождении, а я догадался, что все наоборот. Ты просто поразил меня своим чутьем, особенно когда торговался за эскорт-дройда там внизу. Даже слепой ты не теряешь вкуса к настоящей женской красоте. Это точно, пробормотал Торн, пытаясь понять суть беседы. Чутье, вкус к красоте? О чем они сейчас говорят? Так расскажи мне, как ты ее нашел. Я уже понял, что это был лунный спутник, но как ты сумел с ней так сблизиться? Ты нашел ее еще в космосе или уже здесь в пустыне? Наверное, в космосе, ведь там на месте крушения. Остался ей космический челнок. Это долгая история. Неважно. Я все равно не собираюсь выходить в космос в ближайшее время. А насчет аварии, вряд ли она входила в твои планы. Джамал з в я к н у л л е д я н ы м и кубиками в стакане. Скажи, ты с самого начала собирался привезти ее в Африку или где-то в содружестве есть более выгодные рынки? И я подумал, Африка. Торн поскреб челюсть. Ты сказал, они ушли пару часов назад? Около того. Ножки стула скрипнули о пол. Так ты, наверное, знал, что она пустышка, когда нашел ее. Не мог сразу обратиться ко мне. Я заключаю сделки на таких, как она, независимо от стоимости. Торн положил свободную ладонь на колено и сжал его пальцами, стараясь выместить на нем весь накативший ужас. Так они знали разбившимся с п у т н и к е и о том, что крес т пустышка. И для таких как она существовал рынок. Я не решили, что Торн хочет продать ее, сбыть как краденый товар. Неужели на черном рынке существовал какой-то спрос на лунных пустышек, о котором он не знал? Если честно, пришельцы с Луны вселяют в меня какой-то неосознанный ужас. Он постарался замаскировать свою растерянность, но только не к р е с Она кажется абсолютно безобидной, безобидной и приятной на вид. Хотя она такая миниатюрная. Раздались шаги. Джамал прошел в другую часть комнаты и что-то налил в стакан. Еще лимонада. Торн разжал напряженные пальцы и снял руку с колена. Спасибо, я уже напился. Стекло стукнуло с ь о деревянную столешницу. Так ты уже решил, куда ее отвезешь, или будешь подыскивать покупателя повыгоднее? Я подумал, что ты отвезешь ее к тому старому доктору Фарафру. Но должен тебя предостеречь. Джина тоже заинтересовалась. Предупрежден, значит вооружен. Торн изо всех сил скрывал свое напряжение и пытался представить себе, будто они говорят вообще не о крест, они были просто партнерами по бизнесу и обсуждали торговлю. Ему только требовалось понять, что известно Джамалу и неизвестно ему. Он просунул парец под бандану и оттянул ткань в сторону. От удара скула распухла и болезненно пульсировала, так что повязка казалась слишком тугой. Интересное предложение, протянул он. Но зачем мне связываться с посредником, когда я могу выйти на покупателя напрямую? Из удобства. Мы развяжем тебе руки, и ты сможешь продолжить охоту. К тому же никто не знает этого рынка лучше, чем мы. Мы можем гарантировать, что она окажется в нормальном месте. Если тебя вообще волнуют подобные вещи. Он помолчал. А что ты вообще планировал за нее получить? Торговля, бизнес-операции. Торн старался держаться невозмутимо, но по коже пробежали мурашки, и он обнаружил, что не может выкинуть из головы воспоминание о том, как рука к р е с лежала в его ладони. Сделай мне предложение, произнес он. Последовало долгое напряженное молчание. Я не могу сказать за Джину. Тогда с какой стати мы вообще завели этот разговор? Я просто теряю время. Торн потянулся за трость. Она назвала мне ценовой диапазон, сказал Джамал. Торн замер и спустя некоторое время краванщик а продолжил: но у меня нет полномочий, чтобы выносить окончательное решение. По крайней мере, мы хотя бы выяснили, что играем в одну и ту же игру. Джамал прихлебнул лимонад из стакана и тяжело вздохнул. Мы можем предложить тебе за нее двадцать тысяч. На этот раз Торн уже не мог скрыть изумления. Его будто ударили ногой в грудь. Двадцать тысяч юнивов. Резкий смех эхом отразился от стен. Маловато. Придется обсудить это с Джиной. Но если ты простишь мне излишнее любопытство, сколько ты сам планировал получить за нее? Торн закрыл рот и с жал зубы. Если они только начинались с двадцати тысяч юнивов, то сколько же она на самом деле, по их мнению, стоит? Он почувствовал себя наивным идиотом. Что это за пакость? Торговля лунными рабами? Какой-то новый фетишизм? Она была человеком, живой девушкой, умной, милой, немного скованной и странной, и стоила она гораздо больше, чем эти торговцы вообще могли себе вообразить. Не смущайтесь, мистер Смит, у вас ведь наверняка в голове есть какое-то число. У него в голове все прояснилось, и Торн вдруг осознал, что практически ничем не отличается от этих людей. Он был бизнесменом, стремившимся получить легкие деньги, которому повезло наткнуться на наивную и доверчивую лунную пустышку, за исключением того, что у него присутствовала вредная привычка брать от жизни все, что ему хочется. Он впился ногтями в бедра. Если она столько стоила, почему они просто не забрали ее? И тут его охватила паника, словно электрический разряд пронзил каждую клеточку тела. Это были не торги, это был обман н ы й маневр. Он не ошибся. Джамал действительно тратил впустую его время, намеренно. Торнад швырнул охлаждающий пакет и вскочил с места, схватив трость. В два шага он подлетел к двери и рывком открыл ее. Крест! Зарал он, пытаясь вспомнить, сколько дверей они прошли, прежде чем оказались в комнате Джамала. Он завертелся кругом, пытаясь вспомнить, в какой стороне коридора н а х о д и л а с ь дверь в их номер. Крес! Он буре пронесся по коридору, колотя кулаком в стены и двери. Могу я чем-нибудь помочь, господин? Он повернулся на звук женского голоса, на секунду решив, что это она, но нет. Голос был слишком фальшивым и с л а щ а в ы м и к тому же Крест звала его капитан. Кто станет называть его господином? Кто это? Прошлый господин звал меня душечка, ответил голос. Я ваш новый с к о р д р о и д По правилам этого дома предыдущий хозяин должен был вернуть вам весь выигрыш или согласиться на ваши условия продажи. Он выбрал второе, и теперь я ваша собственность. Вы выглядите очень напряженно. Хотите, я разомну вам плечи и спою успокаивающую песню? Осознав, что сжимает свою трость как оружие, Торн покачал головой. Номер восемь. Где он? Он услышал, как где-то по соседству открылась дверь. к р е с что здесь за шум? – спросил какой-то мужчина. Кто-то еще заговорил на языке, которого Торн не понимал. Вот номер восемь, – сказал дроид. Мне постучать? Да. Он пошел на стук и попытался повернуть ручку. Заперто. Он выругался. Крес. Мы можем выломать ее. Боюсь, что моя программа требует избегать порчи имущества, так что я не могу выломать эту дверь для вас, господин. Мне сходить к партии и получить ключ. Торнс снова забарабанил по двери. Ее там нет, сказал Джамал с другого конца коридора. Снова этот незнакомый язык, выговор быстрый и напряженный. Мне перевести для вас, господин? Взывав от б е с с и л и я Торн двинулся над Джамала, размахивая тростью во все стороны. Отовсюду раздавались удивленные восклицания. Люди расходились по своим номерам, чтобы он их не задел. Где она? Не пытайся убедить меня, что она наслаждается ужином где-то в городе. А что ты сделаешь, если я тебе не скажу? Он б ь е ш ь меня взглядом? Он ненавидел сам себя за то, что не мог скрыть гнева. Каждое сказанное слово раскаляло его все больше, градус за градусом, подводя к точке кипения, будто часы прошли с того момента, когда он так залихватски распрощался с к р е с еще лежавшей в бане, а их ее пение еще стояло у него в ушах. И он так легко оставил ее, просто оставил ее, и для чего? Чтобы продемонстрировать свои горные таланты, доказать, что он еще что-то может самостоятельно? Что ему никто не нужен, даже она? Чувство вины пронзило его словно иглой. Они могли увести ее куда угодно и сделать с ней что угодно. Она наверняка страдала в одиночестве, напуганная, удивленная, недоумевающая, почему он ее оставил, почему не пришел за ней? Он бросился вперед и ударил д ж а м а л а кулаком в ухо. Тот попытался уклониться, но Тор н оказался быстрее, схватил его за шиворот и дернул к себе. Где она? Это больше тебя не касается. Если вы были так близки, то следовало бы получше за н е й присматривать, а не сбегать и флиртовать с первой попавшейся стальной куклой. Он накрыл Адоню ь руку Торна. Она все это видела, кстати, и была потрясена, даже не колебалась, когда Джина предложила ей уйти. Торн з а с к р е п е л зубами, кровь прилила к его лицу. Он не знал, б л е ф у е т Джамал или нет, но одна мысль о том, что к р е с видела, как он сидит за игорным столом, флиртуя со с к о р д р о и д о м и даже не представляет, что творит на самом деле. Видишь ли, это всего лишь бизнес. х л а д н о к р о в н о продолжил Джамал: "Ты потерял ее, мы ее забрали, но по крайней мере ты обзавелся новой игрушкой, так что не стоит слишком сильно расстраиваться." п р и в и в ш и с ь от злобы, Торн перехватил трость поудобнее и со всей силы дернул ее вверх, попав Джамалу четко между ног. Тот взревел, попятившись, Торн со всего размаху опустил трость ему на голову. Раздался треск. Караванщик выдернул трость из его руки, разразившись проклятиями. Торн потянулся за пистолетом, который не доставал чуть ли не с тех самых пор, как они скрест покинули спутник. Выдернув его из-за пояса, он в слепую навел оружие на противника. Раздались крики постояльцев, грохот захлопываемых дверей и топот ног по лестнице. С такого расстояния, процедил Торн, уверен, что хоть несколько раз попаду. Интересно, сколько придется сделать выстрелов, чтобы ты протянул ноги? Он склонил голову на бок, а потом я просто заберу твой портскрин, в котором наверняка сохранены все твои контакты. Ты говорил что-то о докторе в... ф а р а где-то там. Наверное, стоит попробовать его в первую очередь. Он спустил предохранитель. Подожди, подожди, ты прав. Они увезли ее в Фарафру, маленький азис, километрах в трехстах к северо-востоку отсюда. Там живет какой-то доктор, у которого пунктик на лунных п у с т ы ш к а х Торн сделал шаг назад в коридор, не опуская пистолета. Эскорт-дроид, ты еще тут? Да, хозяин. Я могу чем-то помочь? р а з д а б у д ь мне координаты города Фарафра и самый быстрый способ добраться туда. Ты будешь идиотом, если поедешь за ней, – сказал Джамал. Ее уже продадут, а с т а р и к не с т а н е т платить за нее дважды. Просто смирись с потерями и иди своей дорогой. Это просто лунная пустышка, ничего больше. И если ты говоришь искренне, Торн убрал пистолет. Ты просто не видишь настоящих ценностей, когда смотришь на них в упор.